Слова 26. С того дня, как я потерял способности к магии в нашем привычном понимании, мне ничего не оставалось, кроме как заниматься своими прямыми обязанностями. А именно, управлять той махиной разрозненных предприятий, которые теперь имел в своем активе рот. В первый же день, подняв всю документацию, погрузился в чтение на добрые сутки. Даже пришедшие студенты, тушующиеся рядом Али и укоризненно смотрящая на меня Анна Александровна, не могли помешать. Учеников скинул на Анну, поставил в помощники вырванную из бытия Адель. Стоит ли упоминать, что было безумно стыдно просить ее о чем-либо? Я так закрутился с делами, что даже забыл про товарищей, а точнее их остатки. Команда давно распалась, Адель активно помогала британкам. К моему удивлению, девушка начала встречаться с Тихоном, этим волком в овечьей шерсти. Видимо, карма у него такая, постоянно удивлять и делать практически невозможное. Тихон также был пристроен в СБ Рода, что не могло не радовать. Видимо, я в водовороте событий не совсем забыл про старых друзей. Адель со стороны вообще никак не выказала удивления, когда я оказался на пороге ее небольшой квартирки. Она улыбнулась и впустила меня внутрь, ставя чайник на плиту. Из спальни вышел только проснувшийся Тихон, мгновенно замерев и насторожившись, прямо как зверь. Я пожал парню руку, после чего он не стал нам мешать. Из всего разговора отчетливо запомнил только самое важное. «Если ты откажешься, я пойму, найду кого-то другого». Я говорил спокойным голосом, но внутри понимал, что Адель — самая главная кандидатура на обучение глифам. «Почему я должна отказаться?» Задумчиво спросила девушка, грея руки над чашкой с чаем. «Я повел себя как засранец, совсем забыл про вас. Поэтому ты вправе злиться. Ты повел себя так, как тебе было нужно. Ты всего лишь человек, хоть и чертовски везучий, не бери в голову. Мне не в чем тебя упрекать. Моя жизнь изменилась благодаря тебе, а теперь я могу менять жизни других людей. Когда начнем обучение?» Этот короткий момент из разговора показал мне, насколько я ошибался в своем суждении. Люди не обязаны поступать так, как ты думаешь. Но самым большим удивлением стало возвращение отца. Я так и не рискнул сам его пробудить, а затем разумно предположил, что Милослава не станет тянуть. Родители появились в холле поместья поздней ночью. Отца еле пустили в его же дом. Конечно, это не прибавило ему настроения, но ничего говорить он не стал. Милослава тем более вела себя тише воды и ниже травы. Поздние гости были оперативно взяты в кольцо и с любопытством наблюдали за бесплатным аттракционом. Паула быстро сориентировалась, а ночующий в поместье Генри так вообще впал в блаженный экстаз. Но отец по прибытию не стал первым же делом проверять дела и прочее. Казалось, он просто решил ничего не делать, принять позицию наблюдателя. Генри расселил полноправных хозяев поместья, все утро за завтраком сверля меня укоризненным взглядом. Я лишь пожимал плечами и смеялся над стариком. Энергия все так же оставалась на нуле. Способности не желали приходить в норму. Но были и положительные моменты, я вообще забыл, что такое сон. Телу, казалось, не требовался сон в привычном всем понимании. Мне хватало выключиться на минут 20 раз в пару дней, чтобы нормально функционировать. Вести с полей в дни моей хвори приходили не самые хорошие. Прорыв, начавшийся на том злосчастном форпосте, стал началом чего-то большего. Твари не разбредались, они разделялись на кучки поменьше и уничтожали все живое в пределах видимости. Милослава и вовсе рассказывала невероятные вещи, после которых я сам проверил все сказанное. Кира перенесла меня в дом на опушке леса, принадлежащей целительнице. Представшее зрелище оказалось настолько шокирующим, что у меня зашевелились волосы на затылке. Арок порталов не было видно, они скрылись за высокими каменными стенами. Вокруг стояла тишина и спокойствие, никаких действий со стороны пришельцев не было. Я расспросил жителей княжества, которые в спешке покидали город. Самые спокойные из них, а точнее парочка пьянчук в трактире Германа, дали небольшое интервью. Никто в образованную крепость не входил, никто не выходил. Доклад окончен. Если сначала я испугался, то сейчас был в замешательстве. Мне здорово надоели действия пришельцев, они были непонятны. Учитывая так и не вернувшиеся способности, зол я был как орда тварей. Вернувшись в дом, стал вымещать злобу в работе, с новой силой погрузившись в макулатуру и таблицы. Ольга и Анастасия стали моими заложниками на тот срок, пока я не разберусь с силой. Если Ольга была против, Анастасия, наоборот, стала какой-то тихой и задумчивой. Лара взяла над дочерью мятежницы шефства. Они очень сблизились, я сблизился с ними. После той ночи я стал опустошать источник в ноль, чтобы снова не попасть под влияние. Абсолютно точно, той ночью я попал под воздействие, иначе откуда такое сексуальное влечение? Понятнее не стало, но появился прогресс. Очевидно, что пока резерв источника пуст, сущность внутри не имеет подпитки, а значит, не может взять меня под контроль. Но она может влиять на мое поведение, а это не совсем хорошо, как показывает практика. Выходом стало слить всю имеющуюся энергию источника, которая собиралась там каплями. При более детальном изучении я понял причину такого медленного пополнения, Сам источник внутри меня противился вторженцу. Нити симбиота опутывали искру, а она, в свою очередь, перестала функционировать, прикинувшись мертвым опоссумом. Когда я понял механизм действия своего источника, то пришел в восторг. С меня будто упал груз огромной ответственности, я перестал ежесекундно бояться сам себя. Наши отношения с Анастасией и Ларой были отдельной темой. Девушки на следующий же день после случившегося решили повторить. Но я был настолько занят мыслями, что просто ушел в кабинет. После этого они стали каждый день ночевать у меня. Я был не против. Мне не было так одиноко и, ко всему прочему, создавался какой-то недоступный ранее уют от одного присутствия женщин. Когда стал понятен механизм работы источника, настроение мое как никогда скакануло. Девушки не могли этого не заметить. Той же ночью стены моей крепости пали, чертовки добились своего, после чего мы не спали до самого раннего утра. Засыпал я со счастливой и усталой улыбкой. Той же ночью случился второй прорыв в изучении моего недуга. Нет, я не сам дошел до решения, отнюдь. Скорее, это были последствия моих прошлых действий, а точнее, убийство наследника Ананьевых. Как и полагается, Геннадий не простил мне этого, он подослал убийц. Сон уже почти забрал меня, окутывая приятные стомы и заволакивая сознание, когда я услышал звон разбитого стекла в кабинете. Донесшийся звук сразу же заставил встрепенуться, после чего я тенью выскользнул из женских объятий. Тихо ступая босыми ногами по полу, подошел к двери, ведущей в другую комнату. Больше никаких звуков не было слышно. Появились даже мысли, что мне это показалось, но я быстро отмел их. Шум разбитого стекла явно был. Прижавшись к стене, затаился сразу за дверью, таким образом, чтобы входящий прикрыл меня одной из творог. Благо, двери открывались внутрь спальни. Потянулись мучительные минуты ожидания. В самый ответственный момент я чуть не задремал. Это был мой четвертый день без сна, плюс хорошие такие физические упражнения в постели с двумя девушками. Собравшись силами, простоял еще пять минут, после чего решил проверить кабинет. Решительно открыв дверь, нос к носу столкнулся с высокой тенью с горящими глазами. Антропоморфный силуэт, широкий плечевой пояс, стоящий клином уши и запах псины. Монстр не стал медлить, а просто одним ударом лапы, увенчанной когтями, проткнул меня насквозь, сломая кости и отбросил в сторону. Я вскрикнул от боли, девушки заворочились в кровати просыпаясь. Лежа на полу чувствовал, как внутри меня зашевелился симбиот. Он ворочился и транслировал недовольство. Похоже было на ворчание старого деда. Через секунду по моему телу прошлась волна какой-то чужеродной энергии, кости ребер с еле заметным хрустом встали на места. Лара тем временем встала, заметив лежащего меня и напрягшегося монстра. Волкалак тоже не растерялся, он с литным движением пригнулся и прыгнул, распрямившись как дуга арбалета, смертоносно и быстро. Но девушка была готова, туша монстра ударилась об упругий щит и с грохотом рухнула на пол. Анастасия давно проснулась, она замерла за спиной Лары, на ее руках разгоралась магия, освещая комнату. «Я не остался сторонним наблюдателем». Меня будто толкнули в спину, и я встал и пошел вперед, ведомый одними инстинктами, среди которых преобладал голод. Волколак быстро поднялся, концентрируясь на девушках. Это его и погубило. Когда я добрался до него со спины, он ничего не успел сделать. Мое тело будто порвалось, настолько это было больно и неожиданно. Со всех сторон появились темные ленты дыма, они голодными змеями выстрелили в тушу Морфа, буквально прошивая его. Я думал, что это не более чем дым, но когда ленты вошли в тело убийцы, он завыл от боли, наверняка разбудив весь дом. Расправа закончилась быстро, монстр обессиленно упал на пол. Щупальца, вышедшие из меня, как пиявки, выпивали его на глазах, пока на полу не остался только обтянутой кожей дымящийся скелет. Мне же с каждой секундой становилось все лучше. Девушки, напротив, замерли. Все действие заняло не больше 10 секунд, после чего Анастасия осталась на месте, а Лара подбежала ко мне, опасливо смотря на недвигающегося морфа, будто он мог каким-то образом напасть. «С тобой все в порядке?» Она принялась ощупывать мой торс, размазывая по животу и груди еще теплую кровь. «Откуда кровь?» «Наверное, зацепил его, когда наткнулся». Тут же отмазался я. «Что это было?» — запиная спросила Анастасия. «Убийца, скорее всего, подослана ананьевыми». «Я не про это!» — упрямо покачала головой Власова. «Это был метаморф, а может, и волколак. Никогда не видела подобного?» «Да нет же, без тебя подери! Я про то, что ты с ним сделал!» Девушку трясло, она была напугана. Мне стало холодно, страшно, будто открыли дверь в морозный день. Я тоже почувствовала нечто подобное, подтвердила Лара, с любопытством осматривая меня. «Говоришь, успел зацепить его? Чем?» От дальнейших расспросов меня спасли ворвавшиеся британки. Долго же вышли шли!» Покачал я головой, смотря на Паулу. «Нам мешали», — пояснила британка. «В поместье выявлено семь оборотней. Пока мы к вам прорывались, убили троих. Кто-то пострадал. К счастью, нет». Если это дело Рукананьева, то он явно сделал это зря. До самого рассвета поместье напоминало гудящий улей. Никто так и не уснул. Отец ходил сам не свой, постоянно кидая на меня странные взгляды. Я же снова обосновался в кабинете, анализируя произошедшее. Выяснилось, что это были не морфы, а именно оборотни, волколаки. Такое тоже встречается, но чуть реже. Их, вероятнее всего, натравили, выпустив как свору гонщик с единственной целью нанести как можно больший ущерб. Однозначно это организовал кто-то могущественный, способный протащить в город стаю одичалых тварей. Ни один из волков так и не вернулся в человеческий облик, а это значит, они давно в таком образе. А вот то, что сущность внутри меня пожелала защитить, не внушало доверия. Вероятнее всего, она защищала не меня как личность, а просто заботилась о своем носителе, как хозяин автомобиля обслуживает его и хранит. Оторвавшись от невеселых мыслей, я стал разрабатывать план уничтожения рода ананивых. В великом клане практически каждом, за исключением моего и императорского, есть родственники. Меркантильные, жадные до богатств и не слишком умные. Мой план заключался в том, чтобы просто убить Ананьева, а род отдать на растерзание. Пока родственники Ананьева решают, чьи будут тапки, у меня будет время для реорганизации. Константин ходил по запасному кабинету в поместье фанвизиных. Мужчина мерил значительно уменьшенную копию своего основного обиталища. В кресле у письменного стола сидела его бывшая и ныне воскреснувшая жена. Ее нервировали эти метания. Они были не свойственны мужчине, которого она когда-то встретила. Но за эти годы многое поменялось. Стоит просто принять другую реальность и постараться в нее вписаться. «Ты сам не свой с самого утра». Решила она начать разговор с тревогой, поглядывая на мужа. «Да?» «Ты заметила?» Иронично спросил он через плечо. «Я волнуюсь за твое состояние». «А ты заметила, как среди ночи по нашему дому бегала целая стая одичалых монстров?» Перебил ее Константин. «Но ничего же не произошло?» Вставила целительница. «Ты права, но могло произойти». Князь замолчал. Ты снова нервничаешь от потерянного контроля. Но ты сам хотел остаться в стороне, помнишь? Может, это было ошибкой. Нехотя заметил Константин. Меня больше беспокоит его связь с теми девицами, нахмурилась Милослава. Это не кончится ничем хорошим. Это меньше из проблем. Попытался выгородить сына ныне покойной глава рода. «Ну, конечно. Как я могу найти поддержку в таком вопросе?» С улыбкой закатила глаза лекарка. Она была рада возможности смутить князя, чтобы он перестал думать о своем изменившемся положении. «Надо дать должное. Охрана сработала быстро». Постарался переключиться Константин. «Да, не поспоришь». Милослава коварно улыбнулась. «Боевые дамы, не правда ли? Все как на подбор, красавицы». «Да». Взгляд князя затуманился, но он быстро пришел в себя. Кхм. «Я бы никогда не подумал, что он разведет бабье царство». «Воспитание дает о себе знать», — сказала Милослава, но тут же прикусила язычок. «Да». Кивнул князь. «Мужское, что тут поделать?» «Но наша мама инсценировала свою смерть, а затем пропала на несколько лет. Вы такое можете представить?» «Извини». Целительница постаралась вернуть разговор в конструктивное русло. «Что ты намерен делать?» «В первую очередь поговорить с сыном. Наверняка у него есть план. Я не смогу действовать поперек». «Я помогу, чем смогу», — согласилась Милослава. «Как себя чувствуют дети?» «Они растеряны, большой город их слегка пугает, но произошедшее на границе пугает еще больше». «Меня беспокоит другое. Я не чувствую силы у Федора». «Я тоже. Долго не могла понять причины. Он выглядит как пиявки, один сплошной темный сгусток. Но он другой, неспокойный и умиротворенный, а будто бы голодный». Целительница содрогнулась, вспомнив попытки просканировать сына. «Боюсь, в попытке получить силу Федор ступил на опасный путь», — покачал головой Константин. «Как бы нам не пришлось всем вместе расхлебывать последствия такого выбора». За окном разгорался новый день. Солнце неторопливо забиралось на небосклон, пронизывая лучами морозный воздух. Разговор в кабинете сам собой затих. Каждый из магов смотрел куда-то вдаль, будто сквозь стены. Через несколько минут князь молча вышел, отправляясь на поиски сына. Поместье оживало, по коридорам ходили слуги, приводя в порядок интерьер. Ночные гости были встречены огнем, Никто не применял сильных заклинаний, но весь путь монстров по хитросплетениям здания носил следы схватки. Подойдя к некогда принадлежащему главе рода кабинету, Константин остановился, собираясь с мыслями. Дверь была не до конца закрыта, до ушей мужчины донеслись голоса. «Этой ночью? Атака на великий род может кинуть на нас подозрение, говорившей была Паула. «Видимо, они с Федором обсуждали месть, но кому? Ананьевам?» «Никто не заподозрит», — спокойно ответил второй голос, принадлежавший сыну. «Мы не станем разглашаться о нашей ночной вечеринке». «А если сами она Ананьевы сделают заявление?» «Им придется признать участие», — возразил Федор. «Они могут на это пойти в попытке выжить?» «Не смогут. Мы убьем всех. Мертвые не разговаривают». «Приказ ясен», — отрапортовала Паула раздались звуки шагов. Константин отошел и сделал вид, что проходил мимо. Разговор князь решил перенести, а сейчас ему было о чем подумать.